глава 16 Я не понимаю сказала Иана он студент и учится в академии она не такая большая что ты имеешь в виду когда говоришь будто не можешь найти моего племянника Паыльный которого наняла сарай поморщился. он был слишком маленьким чтобы трудиться в доках, но достаточно большим, чтобы его освободили от необходимости работать, Его песочного цвета волосы намокли от бесконечной беготни между стаделью и частным особняком в квартале, где жили граждане Алера. «Прошу меня простить, миледи гражданка!» – задыхаясь, сказал мальчик. «Я сделал всё, как вы просили, и спрашивал о нём всюду в академии, куда допускают посетителей. Ты уверен, что посмотрел в его спальне?» «Да, миледи!» – извиняющимся голосом ответил мальчик. «Мне никто не ответил. Я засунул вашу записку под дверь, может быть, он на экзамене». «С самого расцвета?» возмущенно спросила Исана. «Это смешно. В предположении Антонина есть здравый смысл, Стадгольдер?» Пробормотала Сара, сидевшая неподалёку. «Итоговые экзамены могут отнимать очень много времени». Исана опустилась на невысокую стену из плетника, окружавшую центральный фонтан в саду. Она очень прямо держала спину. «Понятно». Гадёта вдалеке громко и весело чирикали птички, радуясь теплому дню, возвещавшему приближение весны. Особняк, в который Сарая привезла Ясану, был совсем маленьким по меркам столицы, но таким элегантным и изысканным, что более роскошные и огромные дома, расположенные рядом с ним, казались уродливыми. Ясана открыла глаза. Хотя ночи ещё были холодными, сад начал просыпаться, готовясь к весне. На ранних растениях и трёх старательно подстриженных деревьях появились почки. Как и дом, сад был скромным и очень красивым. Со всех сторон его окружал трёхэтажный особняк, увитый ползучими растениями которые почти полностью скрывали мраморные стены, и сад казался поляной в густом лесу, а не жилищем в большом городе. Пчёлы ещё не проснулись после зимней спячки, да и большинство птиц не вернулись из тёплых краёв, но пройдёт совсем немного времени, и сад наполнится движением, шорохом и шумом новой жизни. Исана больше всего любила весну, и её радость была заразительна. Она очень хорошо чувствовала эмоции своей семьи вне зависимости от времени года, но весной все были особенно счастливы. Эта мысль заставила её подумать о Бернарде. Её брат отправился навстречу опасности и повёл за собой Гольдеров, которых она знала почти всю свою жизнь. Сегодня он придёт в Арик Гольд, возможно, они уже там. Вполне может быть, что его люди столкнутся с опасностью, которую представляет собой Варт уже завтра утром. Она не могла ничего сделать, только сидеть у изысканного мраморного фонтана и слушать пляск воды. Она встала и начала расхаживать по саду а Сарай заплатила Антонину пять блестящих медных рама. Мальчик мгновенно спрятал монеты в карман, поклонился Исане и Сарай и тихонько вышел из сада. Сарай смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, затем снова уселась у фонтана со своим шитьём. «Ты протопчишь тропинку в траве, дорогая». «Как долго?» – тихо сказала Исана. «Мы должны что-то делать». «А мы делаем?» – мирно ответила Сарай. «Наш хозяин, сэр Недус...» «Отправил по соответствующим каналам твою просьбу об аудиенции». «С тех пор прошло несколько часов», — заявила Исана. «Что тут сложного? Сколько нужно времени, чтобы дать ответ?» «Во время зимнего фестиваля проходит множество церемоний с Татгольдор. В столицу приезжают тысячи граждан, и сотни из них по той или иной причине желают получить аудиенцию первого лорда. Это очень почётно, встретиться с Гаем во время фестиваля». «Но у нас совсем другое дело», — возразила Исана. «Он за мной послал». «А ты его доверенное лицо!» Сарай подняла глаза, и Исана увидела в них предупреждение, когда-то многозначительно показала именно дом. Исане стало ужасно не по себе, но она упрямо повторила. «У нас другое дело». «Верно, другое», — сказала Сырай. «К несчастью, первый советника и его люди не знакомы с подробностями. Нам придётся использовать обычные каналы». «Но может так получиться, что нам не удастся до него добраться», — сказала Исана. «А мы должны лично представить ему нашу просьбу». «Исана, только сегодня утром профессиональный убийца пытался отнять у тебя жизнь. Если ты покинешь этот дом, твои шансы добраться до цитадели и не стать жертвой очередного покушения весьма сомнительны. И это в лучшем случае». «Я готов рискнуть», — ответила Исана. «А я нет», — совершенно спокойно заявила Сарай. «В любом случае, так тебе встретиться с первым лордом Аллера не удастся, Стэдгольдер. Если мы поступим так, как ты предлагаешь, на нас, скорее всего, просто никто не обратит внимания». «Тогда я буду настаивать на своём», — возразила Исана, пальцы сырая двигались легко, уверенно и быстро. «В таком случае нас арестуют и будут держать в тюрьме до суда, который состоится после окончания фестиваля. Нам нужно набраться терпения». Исана поджала губы и несколько мгновений смотрела на сарай, затем заставила себя вернуться к фонтану. «А ты уверена, что это самый быстрый путь?» «Это не самый быстрый путь, а единственный», — сказала сырай. «И сколько нам ещё ждать?» Он Недуса в цитадели есть друзья и союзники. Скоро мы получим ответ». Она положила своё шитьё и улыбнулась сане «Хочешь вина?» «Нет, спасибо», — ответила Исана. Сарай грациозно подошла к маленькому столику в уголке сада, на котором стояли бокалы и хрустальный графин с вином. Она налила в бокал розового вина и сделала несколько глотков. Исана наблюдала за ней и только с огромным трудом сумела уловить её беспокойство. Сарай вернулась с бокалом к фонтану и устроилась рядом с Исаной. «Могу я тебя кое о чем спросить?» Спросила Исана. «Конечно. Там, на посадочной площадке, как-то догадалась, что тот человек-убийца. Кровь на его куртке?» Ответила Сырай. «Я не понимаю». Миниатюрная куртизанка подняла руку и слегка прикоснулась к своему боку под рукой. «Здесь были пятна крови». Она посмотрела на Исану. Скорее всего, они появились, когда в сердце вонзили кинжал между ребрами, минуя легкие. Это самый надёжный способ убить человека». Исана пора мгновений смотрела на Сарай, а потом выдохнула. «О, если сделать всё неидеально, будет много крови». Продолжила Сарай спокойно, так словно они разговаривали о самых обычных вещах. Видимо, убийце пришлось нанести ещё один удар, чтобы добить Докера, чью куртку он забрал. По всей длине шло большое пятно, и это заставило меня ещё раз на него посмотреть. «Нам повезло. Человек умер, чтобы кто-то смог меня убить». — сказала Исана. — О каком везении ты говоришь? Сарай пожала одним плечом. Не ты ведь его убила, милочка. Нам повезло, что убийца был не слишком опытен и к тому же спешил. Что ты имеешь в виду? Ему пришлось довольно далеко забраться, чтобы заполучить куртку. Если бы у него было время всё спланировать, он никогда не стал бы рисковать своей миссией, совершая ненужные убийства, да и не появился бы рядом с нами в куртке, перепачканной кровью. Такое поведение резко ограничивало его шансы остаться незамеченным. Более опытный и не такой молодой убийца никогда бы так не сделал. К тому же нам повезло, что он был ранен. Откуда ты знаешь? Убийца был правшой, а кинжал бросил левой рукой. Ясана нахмурилась и сказала. Пятна крови были на правой стороне куртки. Точно. Убийца подошёл к докеру сзади и ударил его кинжалом, который держал в правой руке. Мы знаем, что с первого раза ему не удалось добиться успеха. Докер, видимо, был магом Земли. Разумно предположить, что он нанёс ответный удар, прибегнув к своей магической силе. Скорее всего, это оказался скользящий удар правой рукой или локтем по предплечью убийцы. Исана посмотрела на Сарай, то, как она спокойно, деловым тоном обсуждала обдуманное насилие и убийство её пугало. Ей стало невероятно страшно, и она снова села рядом с фонтаном, исключительно умелые и упрямые люди намерены отнять на нее жизнь, а её единственной защитницей является хрупкая женщина в шёлковом платье с глубоким вырезом. Сарай сделала ещё глоток вина. «Если бы ему удалось подобраться поближе к нам, прежде чем я его увидела, или если бы он бросил кинжал правой рукой, ты была бы уже мертва, Стэдгольдор». «Да берегут нас, великие фурии!» – прошептала Исана. «Мой племянник, как ты думаешь, ему угрожает опасность?» «Ничто не указывает на то, что это так, а внутри цитадели он в такой же безопасности, как и в любом другом месте королевства». старая прикоснулась к руке Исаны. «Терпение!» «Как только нам удастся связаться с Гаем, он защитит твою семью. У него для этого имеются все основания». Исана вдруг почувствовала старую горькую боль, а кольцо на цепочке у неё на шее показалось невероятно тяжёлым. «Я уверена, у него самые лучшие намерения». Сарай слегка выпрямила спину, и Исана вдруг почувствовала, что от неё исходит волна подозрительности и понимания. «Исана, ты ведь знаешь Гая, не так ли?» Сказала она тихо. Исана почувствовала, как внутри у неё всё похолодело от страха, но она не выпустила его наружу, встала и отошла в сторону. Только по слухам. Сырая встала и последовала за ней, но прежде чем она успела что-то сказать, у входной двери в дом зазвонил звонок, с улицы послушались голоса, а через пару мгновений в сад хромая вошёл пожилой, но крепкий на вид мужчина в роскошном костюме. «Сэр Недус», — сказала Сырая и сделала изящный реверанс. «Дама», — ответил Недус. Высокий и стройный, Недус прослужил капитаном рыцаря в течение тридцати лет, прежде чем уйти на покой, и его уверенные и точные движения без слов указывали на карьеру военного. Он поклонился обеим женщинам, поморщился, нахмырив свои кустистые брови, и произнёс. «Ты снова выпила всё моё вино, сырай?» «Может, на донышке кое-что осталось», — сказала она и подошла к маленькому столику. «Прошу вас, милорд, садитесь». «Стедгольдор?» — спросил Недус. «Разумеется». Ответила Исана. Недус благодарно кивнул и уселся на каменную скамью у фонтана, потирая одну руку и бедро. «Надеюсь, вы не посчитаете меня невоспитанным грубияном». «Ни в коем случае». Заверила его Исана. «У вас что-то болит?» «Ничего такого, что не происходит со мной всякий раз, когда мне приходится привести на ногах несколько часов, имея дело с дураками». Ответил Недус. «Мне кажется, я говорил много часов подряд». Сарей протянула ему бокал вина, и старый рыцарь опустошил его одним глотком. «Да благословят тебя фурию, сэрай! Будь милашка и...» сарай улыбнулась, вытащила из-за спины графин и снова наполнила бокал Недуса. «Замечательная женщина!» — заявил Недус. «Если бы ты ещё могла готовить, я бы выкупил твое соглашение!» «Я для вас слишком дорогое удовольствие, милый!» Продолжая улыбаться, сказала сарай и нежно прикоснулась к его щеке. Исана с трудом сдержалась, чтобы не выругаться вслух, но вместо этого спросила. «Что произошло, сэр?» Бюрократия, сердито сказал Недус. Кабинет первого советника был забит под завязку. Если бы кто-нибудь поджег здание, половина придурков королевства сгорела бы дотла, освободив нас от его присутствия. А нам бы от этого стало только лучше. Так много? Удивленно спросила Осрай. Такого я еще никогда не видел, подтвердил Недус. Они потребовали, чтобы каждый запрос был подан в письменном виде, но они дали ни бумаги, ни чернил. Академия тоже отказалась набдить нас всем необходимым, ибо у них сейчас экзамены. В лавках в цитадели всё распродано, а мальчушки посыльные требуют целое состояние за то, чтобы сбегать в купеческий квартал, да будут благословлены их жадные сердца. «И сколько это вам стоило?» – спросила Сырай. «Не гроша», – ответил Недус. «Там происходит что-то очень странное. Требования первого советника – это всего лишь отговорка». «Откуда вы знаете?» – спросила Исана. «Я заплатил писарю двенадцать золотых орлов, и он мне всё рассказал», – ответил Недус. Исана удивлённо на него уставилась. «Двенадцать золотых монет хватило бы, чтобы купить все необходимое для существования Стэдгольда в течение года или даже больше. Это было целое состояние». Недус допил второй бокал вина и отставил его в сторону. «Им поступило распоряжение, в котором говорится, что аудиенции с первым лордом не будет», — сказал он. «Но первому советнику приказано не раскрывать данного факта. Этот идиот пытался придумать, как помешать желающим увидеть первого лорда и одновременно не сообщить им причину, почему это невозможно». А судя по тому, в каком состоянии находились посетители в его канцелярии, он сомневался, что дотянет до конца дня в целости и сохранности. Сырей нахмурилась и обменялась с Асаной взглядами. «И что все это значит?» — спросила Исана. «Что таким путем нам до него не добраться?» — ответила Сырей. «Больше пока не знаю. Надус, вам не удалось узнать, почему Первый Лорд так себя ведет?» Недус покачал головой. Среди служащих канцелярии первого советника ходят разговоры, якобы здоровье первого лорда находится в плачевном состоянии, но никто не знает ничего определенного. Он взял графин из рук сэра и осушил его одним глотком. «Я попытался найти сэра Майлса и поговорить с ним, но его нигде нет». «Сэра Майлса?» — спросила Исана. «Капитана Королевской Гвардии и Королевского Легиона», — пояснила сэрай. «В мое время он был водоносом у рыцаря Гая», — добавил Недус. «Он и его брата Рарис. Майлз был безнадёжным землевладельцем, но в конце концов из него вышел прок. Он меня помнит. Мог бы нам помочь, но мне не удалось его найти. Мне очень жаль, дитя, что я тебя подвёл. «Конечно же не подвели, дорогой», — пробормотала Сырай. и прячется, а его капитана невозможно найти. Не сомневаюсь, что-то тут не так. Но я бы не сказал, будто он так уж прячется», — возразил Недус. Сегодня утром он, как всегда, открыл квалификационные соревнования гонок ветра. «Возможно...» Сказала Сарай и задумчиво нахмурилась, затем посмотрела на Исану и сказала. «Нам придётся рассмотреть более опасный способ до него добраться». Она открыла маленькую сумочку, прикреплённую к поясу, и достала сложный листок бумаги, который протянул Исане. «Что это?» – спросила та. «Приглашение», – ответила Сарай. «Леди Калар сегодня вечером устраивает приём в саду». Кустистые брови Анадуса поползли вверх. «Ворон и женщина! Как тебе удалось получить приглашение?» «Я сама его написала?» Самым серьёзным видом ответила Сарай. «Почерк Леди Калар очень легко скопировать». Надус громко расхохотался, но тут же сказал. «Опасно, очень опасно! Я не хочу идти на приём!» Заявила Исана. «Я хочу встретиться с первым лордом. Поскольку нам не удалось записаться на аудиенцию и найти твоего племянника, мы вынуждены прибегнуть к менее прямолинейным путям». Каждый из верховных лордов получает аудиенцию первого лорда каждый год, а также сенатор Примус, глава торгового консорциума и глава Легидианы. Большинство из них, если не все, будут присутствовать на приёме». Йосана нахмурилась. «Ты хочешь уговорить кого-то из них позволить нам сопровождать его на аудиенцию? Такие вещи случаются», — сказала Сырай. «В обычных обстоятельствах ты бы не получила права говорить с первым лордом, но в нашем случае, как только мы окажемся с ним рядом, мы изменим порядок». «Очень опасно», — сказал Недус. «Почему?» — спросила Исана. «Там будут присутствовать враги Гайя, Стэдгольдер», — пояснил Недус. Исана глубоко вздохнула. «Понятно. Вы думаете, кто-то может воспользоваться этой возможностью и убить меня?» «Такое может случиться», — подтвердила Сырай. «Лорд и Леди Калар будут присутствовать на приёме. Калар выступает против Гаи или Гидианы, и, возможно, именно он стоит за покушениями на твою жизнь». «Думаю, тебе уже известны политические предпочтения лорда и леди Квитейн». Исана почувствовала, как её руки сжались в кулаки. «Уж это точно. А они тоже там будут?» «Почти наверняка», — сказала Сарай. «Самые верные Гайи и Верховные Лорды управляют городами, охраняющими наши границы на севере. Редко больше одного может присутствовать на фестивале, а эта зима выдалась для них особенно трудной». «Вы хотите сказать, возможно, тех, кто поддерживает Гайи, не будет там, чтобы меня защитить?» «Такая возможность существует». Ответила Сэрэй. «А существует ли шанс добраться до Гая, если мы пойдём на этот приём?» «Очень небольшой», — сказала Сэрэй честно. «Но он определённо существует. Кроме того, не следует забывать о том, как к тебе относятся Лига Дианы. Они долго ждали, когда женщина получит право гражданина не по праву заключённого брака или в Легионе, в их интересах оберегать тебя и поддерживать. Члены Лиги пройдут вместе с ней по улицам города и проследят за тем, чтобы ваш убийца не прикончил её по дороге?» прорычал Недус. Исана почувствовала, как у неё дрожат руки, она прижала их ко лбу и сказала, «Ты уверена, что мы не можем добраться до Гая каким-нибудь другим способом?» «Быстро, нет», — сказала Сырай. «До окончания зимнего фестиваля наши возможности весьма ограничены». Исана заставила себя не обращать внимания на свой страх и беспокойство, она не хотела умирать, но не могла допустить, чтобы обстоятельства помешали ей доставить сообщение Гаю, вне зависимости от того, угрожает ей опасность или нет. До окончания зимнего фестиваля ещё много дней. Возможно, Тави прямо сейчас грозит смерть, а её брат окажется в беде ещё до окончания завтрашнего дня. Она не могла ждать, у неё не было на это времени.